Жизнь, удача и лимонад. Глава 7. Забавы и развлечения. Часть 3. Выведя из строя одну магическую конечность с боевым топором, Дрея получила некоторую свободу действий, чтобы начать затягивать паутиной металлическую конструкцию. Из ее ладони вылетели шарики взрывного кокона, которые взорвались в месиво липкого шелка в момент, когда столкнулись с броней Галима. И чем больше существо сопротивлялось, тем больше нити в врезались в его суставы, Это было немного иронично, но попытки голема освободиться от оков лишь сильнее блокировали его движение. Какая-то часть его автоматизированного мыслительного процесса распознала, что даже если бы он был сделан демоном, это был легко воспламеняющийся паучий шелк. Именно из-за этой слабости паутины паукообразная демонесса с самого начала избегала изрыгающих пламя големов. К несчастью для нее все боевые големы имели теплообмен — И именно его активировал Трубинный Голем, чтобы выбраться. Из его тела вырвался обжигающий пар, освобождая его от пут путем поджога. Однако его самогенерируемое облако пара заставило его потерять след цели. Безмозглый монстр огляделся, а затем резко прекратил прочесывать местность в поисках захватчика, вместо этого решив сосредоточиться на своем запрограммированном враге. Это позволило Дрея подкрасться к нему сзади и совершить успешное убийство, вырвав ему часть спины. Убрав с него внешнюю броню, она смогла точно определить местоположение ядра голема. Затем она снова начала заворачивать его в паутину. С его теплообменом, непригодным для использования, в течение следующих нескольких минут и лишенной способности пробить ее магическую и нечистой силой, он ничего не мог поделать, чтобы остановить ее. Он не мог остановить ту, что впоследствии вырвет его самую драгоценную часть. Три демона продолжали постепенно уменьшать численность с обеих сторон, но ход битвы резко менялся в пользу турбин. Их врожденная способность управлять воздушными потоками позволяла им подавлять любые навыки, основанные на огне, которые использовали их противники, давая им преимущество с точки зрения магического боя. Также не помогало то, что Кора оставляла многих големов-кузнецов в покалеченном состоянии, даже если она убила не так много, как Ксера. Дрея могла нанести ущерб только когда ее конечности с лезвиями заживали сами по себе. Дело в том, что побеждала сторона Турбин, а это не очень хорошо. Прямо сейчас их внимание было разделено между големами-кузнецами и демонами, но все больше и больше из них сосредоточится на последних, если первые будут побеждены. Вот почему Ксера решила, что пришло время немного уравнять шансы. Она взмыла вверх, намного выше зоны поражения боевых големов, и хлопнула в ладоши. Сосредоточившись между ее ладонями, начал изливаться яркий свет. Еще несколько секунд, и она медленно раскрыла ладони, чтобы показать хрустальную сферу размером с яблоко, похожую на большую жемчужину. Эта безделушка была фокусирующим кристаллом, обычным магическим реагентом, изготовленным с помощью алхимии. Тот, к которому ксера не имела доступа в основном потому, что демоническим фамильярам было почти невозможно владеть материальными вещами. Однако предмет в руках соблазнительницы был продуктом ее навыка катализатора заклинаний профессии джина, который превращал значительное количество маны в различные мистические штуки. Хотя предметы, созданные с помощью этой способности, исчезали через несколько минут, их было более чем достаточно, чтобы удовлетворить обязательные материальные требования определенных заклинаний и навыков. Например, новый фокусирующий кристалл ксеры был необходим, чтобы высвободить самые разрушительные заклинания пользователя магии, что в случае с пиромантом приняло форму стихийного бедствия. Вулкан! Земля под стальными турбинными големами начала трястись и грохотать. Истоптанная почва взорвалась, как гейзер лавы, который обрушился огромными шарами, покрывшими радиус в 20 метров. Металлические конструкции, попавшие в первые ряды взрыва, были убиты мгновенно. Те, кто оказался в ловушке под горячим липким веществом ксера, мало что могли сделать, поскольку их металлические соединения плавились и деформировались, и были непригодны для использования. Нескольким более крепким големам удалось либо отбежать, либо уклониться от потока расплавленной породы, но они оказались в ловушке между лавой за их спинами и големами-кузнецами спереди. Что касается того, кто вызвал все это опустошение, она просто радостно смеялась зрелищу внизу. Только в этих мгновенных подземельях Ксира могла оторваться с этим заклинанием вулкана, и она была не из тех, кто упускает возможность повеселиться. Однако ее товарищи по команде не горели энтузиазмом, в основном потому, что они находились в пределах его зоны действия. К счастью, Дрэя заметила, как Джин исполняла длинное заклинание, пока пряталась в невидимости, так что девушка-паук смогла получить фору и сбежать. Коре, однако, повезло меньше. «Джером, блядь!» — закричала Архибес. «Я же просила тебя предупредить нас, когда будешь заниматься этим дерьмом!» Хотя она смогла избежать самого сильного удара вулкана, ей пришлось использовать безжизненное тело Галема Кузнеца, чтобы защититься. Даже тогда брызги от лавы, которые приземлились вокруг нее, умудрялись плавить кусочки ее ботинок и бедер. Можно было бы возразить, что это ее вина, за то, что она была слишком охвачена яростью своего берсерка, чтобы заметить, что небо горело». но в конечном счете именно Джин была виновата в том, что не подумала о союзниках. Тех союзниках, которых она продолжала игнорировать, бросая метеор с радостной улыбкой на роже. не нравилось, что ее так откровенно игнорируют, но у нее для беспокойства были более важные вещи, чем этот пламенно-титька-монстр. Например, взбешенный голем-кузнец, который проделал дыру в одной из ее рук, пока она была занята защитой от магии своей коллеги. Однако вулкан уже утих, позволив ей повалить стального ублюдка на землю и засунуть его собственную блестящую металлическую задницу ему в глотку. Однако Архидемон получила слишком большой урон, поэтому ей пришлось отделиться от големов-кузнецов и отступить через портал, который был единственным способом войти или выйти из подземелья. Вернувшись во владение Дриады, она подтащила свое обгоревшее и изломанное тело к относительно небольшому бассейну ввод жизни, который Дриада постоянно держала полным — Кора практически упала в него, позволив восстанавливающей жидкости залечить все ее раны и восстановить недостающие части тела, которых было на удивление мало — запястье, рука и различные куски от ее бедер, плеч и груди. Ее нынешнее состояние было далеко от того, когда она впервые бросила вызов в зоне войны големов, которую она покинула как бестелесный дух на пути в мир за гранью. Поэтому было бы преуменьшением сказать, что ее нынешнее состояние могло бы быть намного хуже — и это было заметным улучшением по сравнению с тем, как все обстояло год назад. Развитие, которое можно было приписать исключительно ее мастеру, а не тому, что МП-существа поднялись, дав ей больше сил. Технически это произошло, но указанное увеличение было слишком небольшим. Нет, главная причина, по которой Кора так хорошо справилась на этот раз, заключалась в том, что она уделяла особое внимание тренировкам боксе. Можно было бы подумать, что архидемону очень мало чему можно научиться у монстра, который был буквально в сотни раз моложе, но Кора была особым случаем. На самом деле она была довольно молода для демона, и Бокси был всего лишь ее третьим хозяином. Один из них был каким-то криминальным авторитетом, который в основном использовал ее в качестве телохранителя и сдерживающего фактора, и она почти ничего не делала. Ее второй мастер использовал ее только для перемещения мебели, так что у нее было еще меньше боевой практики. Это означает, что в то время, когда Бокси вызывал ее в боях он уже был более опытным, чем она, и с тех пор разрыв только увеличился. Она была в состоянии покрыть этот недостаток своей подавляющей силой, но ее противостояние с позолоченной рукой доказало, насколько пустой была ее сила.